Как-то раз разговор зашел о том, что необходимо реорганизовать армию на новых началах, что без этого оздоровить армию не удастся. По словам Вырубова, этим вопросом заняты были в штабе Верховного Главнокомандующего. В основу организации предполагалось будто бы территориальное начало, на чем особенно настаивал генерал-квартирмейстер Дидерихс. Я стал доказывать, что одной территориальной системой ничего не достигнуть, что в настоящих условиях территориальная организация могла бы повести лишь к расчленению армии, а с нею и страны, и что в то время, как война продолжается, эту организацию практически провести нельзя. По моему мнению, для оздоровления армии, если еще не поздно, Необходимо прежде всего, чтобы правительство отказалось от так называемой демократизации армии и революционной дисциплины, чтобы была проведена в жизнь так называемая Корниловская программа. При этих условиях я видел возможность начать в армии работу. Пользуясь зимним затишьем и оттяжкой германцами значительных сил на Западный фронт, можно было, оттягивая постепенно часть корпусов в тыл, выделить из частей наиболее слабый элемент, остающимися пополнить выделенные в дивизиях ударные батальоны, кои могли быть развернуты в полки и бригады. По этому расчету число пехотных дивизий должно было уменьшиться, сколько мне помнится, вдвое, но зато дивизии эти были бы боеспособны. Выделенные из полков негодные элементы могли бы быть сведены в рабочие роты с особо строгой дисциплиной. Эти роты могли бы употребляться на тыловую службу, и возвращение из них обратно в строй должно было допускаться по прошествии некоторого времени и при соответствующей аттестации начальства. Служба в строю, по моей мысли, должна быть обставлена рядом служебных и материальных преимуществ, по сравнению с тыловой. Конечно, все эти меры могли дать соответствующие результаты лишь при условии изменения общего порядка в армии. Вырубов, как всегда увлекающийся, стал просить меня взять на себя разработку этого вопроса подробно. Я, не придавая этому никакого значения, отшучивался. Однако через несколько дней Вырубов вновь заговорил об этом передал мне, что он говорил о моих соображениях Духонину и Дидерихсу, и что оба чрезвычайно заинтересовались этим вопросом. Дидерихс просил меня зайти к нему. Через несколько дней генерал Дидерихс повторил приглашение и лично просил меня письменно разработать вопрос. Я взял себе в помощники подполковника генерального штаба Яковлева и дней через десять представил соответствующий доклад. Гражданская часть, не даже вопросы реорганизации армии обсуждали штатские люди, потребовала ряда изменений, однако против главных оснований не возражала. Проект отправили в Петербург. Я, конечно, совсем не верил в возможность проведения в жизнь всех намеченных проектов мер. Выдвигая этот проект, я имел в виду другое — возможность войти в связь с многочисленными войсковыми частями и, в частности, с ударными батальонами, составленными из добровольцев главным образом офицеров. Один такой батальон под командой подполковника генерального штаба Монакина находился в Ставке. Это была образцовая часть. В случае неизбежного развала армии, быть может, удалось бы сохранить хоть небольшое и организованное крепкое ядро. 16 октября Керенский утвердил представленную Вырубовым докладную записку, в основу которой вошел мой доклад. Дежурству было приказано разработать штаты. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего и помощник его по гражданской части – выезжали на состоявшееся в Петербурге открытие предпарламента. Я воспользовался случаем проехать в Петербург. Я помещался с Вырубовым в одном вагоне. К обеду пришел генерал Духонин, просидевший у нас часов до десяти. Он, видимо, рад был отдохнуть от дел, рассказывал многое из прежней своей службы, с особенным удовольствием вспоминал о времени, когда командовал 165-м Луцким полком. Полк под его начальством имел немало славных дел, и георгиевские кресты, украшавшие грудь и шею генерала Духонина, говорили об этом. Первое заседание предпарламента лишний раз подчеркнуло бессилие власти и отсутствие единения в верхах. 25 октября в Петербурге Прогремели первые выстрелы с крейсера «Аврора». Керенский бежал. Прочие члены временного правительства засели в Зимнем дворце под охраной женских батальонов и детей юнкеров. В столице повторились февральские дни. По улицам шла стрельба, носились грузовые автомобили с вооруженными солдатами.